Глава 14. Скачки с препятствиями. Незаметно пролетела неделя, и вот утром Корешков опять был в офисе Картузова и протянул ему пачку с бумагами. Было там страниц 20, исписанных твёрдым мужским, но довольно разборчивым почерком. "Отлично, Матвей", поблагодарил Картузов. "Сегодня почитаю. Это он по большей части про иностранцев написал". Но, может, тебе хочется общую информацию узнать? спросил Корешков. У меня о полчайсика есть, могу рассказать. Ну, давай, одобрил Картузов. Чем больше инфы, тем лучше. В это время замутилась ситуация в Чечне, повёл новый рассказ Корешков. С тамошних нефтеперегонных заводов к нам была проложена труба, о которой я вчера говорил. Война войной, а нефтеперегонка у них работала. Качали они нам сырой бензин, который в машинах использовать нельзя, лить о движки. Но джигитам всё равно. Стали они заправляться прямо от трубы. Стреляют в неё, под струю ставят ведро, а потом в машину. Немного поездят и выбрасывают этот транспорт. А им что? Машины-то всё одно, ворованные. Война, мол, всё спишат. Ну, а у нас давление падает, не успеваем дыры заваривать. Короче, месяц так помучились и пришлось останавливать завод. Выход нашли, поинтересовался Михаил. Ну, сейчас расскажу, какой выход нашли. Кстати, в чём собственно дело это заключается? В чём идея? Я как раз хотел перейти к главному. Сырья у нас нет, а где его взять неизвестно. Между прочим, контракты горят, и как выкрутиться непонятно. Свободных денег нет, а без предоплаты никто ничего не грузит. Вся промышленность стоит, не хватает финансовой смазки, пересохли потоки. Посылает меня Моисеечу в Москву поговорить с Альфахимом. У тех та же проблема нет оборотных средств. Инфляция бушует, на рубль надежды нет, а правительство всю валюту гребёт к себе и непонятно на что расходует. Да, было дело, поддакнул Михаил. Мне замдиректора Горенко говорит: "Сходи к Спундеру, они и финансированием производства занимаются". Договорился я, поехал к нём в офис. Это который на Патриках? Ну да, где-то между Бронной и Тверской. Трехутажный особняк, какой-то барыга Улушкова отхватил, а сам в Лондон умотал. А дом в аренду сдаёт. Народу там работает около трёх десятков. Трейдеры, логистики, бухгалтера, всё как в Европе. Кормят всех прямо на месте, продукты из березки. С голландским офисом связь через спутник. Никаких телексов или факсов уже нет, только компьютеры. Это меня впечатлило. С нами тогда их трейдер Эдик Думбинский работал. Вот тут мне спундер и предложил сделать в кавалерийский свой офис, как филиал их московского. Они уже завели такие в Минске, Киеве, Питере, Омске. Теперь и мне предложил организоваться». «Ну, а ты что?» — спросил Михаил. «Сразу не согласился. Говорю, пока так вопрос не стоит. Говорю, сейчас надо нам сырье по стране искать. Не найдем, завод остановим. На кой, мол, тогда офис будет нужен?» «Логично». Ну, и он согласился. Собрал совещание. Там я познакомился с Техно Химом. Был там их генеральный директор. «И как он тебя?» «Ну, такой хваткий мужичок». На английском ловко болтает, приветливый, улыбается постоянно. Они с одним русским парнем от Спундера компанию сварили. Называлась Технохим Лимитед. Собрали они туда много начальства из химической промышленности, которое не у дел оказалось. А Спундер подкидывал им финансирование на разные проекты. Кредитовал, что ли? Ну, вроде того. На короткий цикл. Купил сырьё, переработал, отправил на экспорт. 4-5 циклов в год. На нашем безденежье каждый цикл давал процентов 30 прибыли. Да умножить на 5 циклов получилось, что 150 процентов в год. Где это видано? Огромная прибыль. Но так все же лучше, чем заводы будут простаивать. Конечно, лучше. Так хотя бы народ работает и зарплату получает. Ну а химиков авторитетных поддерживают. Этим-то обидно, что жизнь так повернулась. Ясен пень. Мужики всю жизнь отрасли строили, а теперь какие-то хмыри повылезали и прихватили самые лучшие заводы. Ну вот они и до нас добрались, сказал Корешков. Кто добрался? откликнулся Михаил. Есть такая бывшая комсомольская артель Молодая наука. Они ещё при Союзе разные выставки и олимпиады по науке организовывали. По комсомольской линии. Сбилить они в группу в основном по материальным интересам. Банк сорудили, мол, на банк. Слыхал? Да кто ж не слыхал, покачал головой Картузов. Тут рыжий этот хлопец, отец с матерью приватизации, организует продажу ваучеров. А эти будто все заранее знали, наставили на заводах ларьков и искупали в этих ларьках ваучеры у рыбатяк. Понимая, народ наш недоверчивый был к государству. Да и кто поверит, что за бумажку можно две Волги купить? Дураков нет поддакнул Картузов. Скупили они ваучеров немеренно и недорого. А может, и подпечатали недостойное. Бумажка-то, считай, без защиты была. Понятно, что потом. Потом заявляется на аукцион армянское отделение этого банка с мешком ваучеров и выкупает контрольный пакет нашего завода. Как потом посчитали за 1 млн долларов. Корешков покраснел и задышал тревожно. А завод, ну, даже не знаю, как сказать, без мата прямо не могу. Корешков обернулся на открытую дверь, за которой угадывалась Лера, и выдержался. Работал завод, что твой конь, и стоил по балансу на тот момент 320 млн долларов. Представляешь? Картузов недоверчиво покачал головой, а Корешков продолжал. И ещё в ящиках на территории лежал второй завод для полипропилена которые при союзе не успели смонтировать. Да помню я этот контракт, мы же его сопровождали, воскликнул Картузов. Вот как оно обернулось. Понимаю твои чувства. Это ещё 120 миллионов. И всё это счастье за один, всего 1 миллиончик долларов. Ну кому такое приснится? Месич, понятно, возмущался, но что он мог поделать? все же по закону. Такие вот, блин, с законой напринимали. Яйца бы им всем оторвать. Но формально-то как обосновали? А очень просто обосновали. Сырья нет, завод лежит. Караул спасайся, кто может. Так они, может, джиги там специально приплачивали, чтобы поток сырья остановить. А вот этого я совсем не исключаю. Уж больно все было четко согласовано. Хорошо, сказал Картузов. Повторяю вопрос. А ты лично какой интерес во всём этом имеешь? Или тебе за державу обидно? И за державу тоже. Это точно, серьёзно сказал Корешков. Но и свои деньги хотелось бы вернуть, да вот не знаю как. А что дальше? Как события пошли? Всё так же молна заправляет. Тут-то и есть главный вопрос. Молна всё с Пундерау продала. Вернее, даже не продала, а передала. Ни копейки налога не заплатила.